Глава пятьдесят первая Джип остановился на пригорке немного в стороне и позади танков. Отсюда все поле было как на ладони. Кременев, командующий бронетанковыми войсками, побелел, глядя на немыслимое танковое сражение. За его спиной шумно дышал Кравец, щека была в крови от осколка, а рядом с командующим стоял во весь рост полковник Смитсонсон, командующий танковой группой, черт, выкрикнул вне себя Кременев. «Так обгадились в войне с чеченцами! А тут такое сумасшествие! Что не так?» — яростно закричал Смитсонсон. «Почему они так?» Кременев огрызнулся, чувствуя странную смесь страха, жалости и гордости. «А что делают, когда нападают ордынцы?» «Ордынцы? Ну, татаро-монголы!» «Мы не татары-монголы. Русские не видят разницу», — ответил он сумрачно. «У вас что, снарядов нет? Или ракеты кончились?» «Нет, но тогда стреляйте», — велел он. «Или от всех нас останется мокрое место. Да и то на такой-то жаре». Американский полковник посмотрел с яростью. «На них ведь идут танки без боеприпасов». Но тут же прокричал что-то в микрофон, прикрепленный у рта. «У Кременева». В голове со школьной скамьи застряло только одно слово «фир». Сейчас он его услышал. Американские танки разом открыли торопливую беспорядочную стрельбу сразу из пушек, пулеметов, а с консоли одна за другой срывались противотанковые ракеты. Командир 212-го видел, как американские танки разом, словно по команде компьютера, окутались оранжевыми вспышками. Их сотрясал грохот выстрелов. Лишь немногие из русских танков пытались маневрировать, избегать убийственного огня из тяжелых пушек или ракет. Другие же неслись прямо, то ли в ярости забыв обо всем, то ли из-за низкой выучки, не умея владеть танком в такой степени. Он крикнул «Мама, я любил тебя, и папу я лю...» Голос оборвался в грохоте. С командного пункта видно было, как танк содрогнулся на ходу, его окутало огнем и дымом, он несся, как пылающий факел, затем в него угодила еще одна ракета, из черного дыма вылетели куски металла, а когда танк пронесся еще по инерции и остановился, скрытый дымом, в полусотни шагов лежала сорванная взрывом башня, а рядом горели останки человека». «Так обгадились с чеченцами!» — повторял Кременев растерянно. «Так обгадились!» — полковник Кравец сказал едко. «Сейчас они сами чеченцы». «Что?» — вздрогнул командующий. «Чеченцы?» «Сто с лишним миллионов чеченцев!» — проговорил Кравец. Глаза его покраснели. Он сказал вдруг осипшим голосом, «Когда этих солдат посылали на Чечню, они не понимали, куда и зачем. Но сейчас, сейчас понимают больше того, что им говорите вы». Командующий угрюмо смотрел на танковый бой, нелепый и страшный. Русские танки без выстрелов мчались на американцев, а там каждый танк был окутан огнем из всех орудий. Русские танки горели, вздрагивали от взрывов. Одни мчались уже вслепую, ничего не видя из-за дыма и огня. Другие догорали с мертвым экипажем внутри, остановившись или кружа на месте». Но уцелевшие рвались вперед. Их было немного, две трети уже горели, но уцелевшие рвались вперед. Внезапно Смитсонсон закричал. «Мы этого не хотели! Мы хотим вступить в переговоры!» Кременев сказал брезгливо. «Стреляйте, пока хватит снарядов. Кто будет разговаривать? Каждый танк уже сам по себе. Но связь! Какая к черту связь? У нас же не ваше чудо кухня! на колесах. Да и не подчиняться самому богу сейчас озверели. Такие вот бросались на амбразуры. Черт, что с ними? Как этот чертов кречет успел их всех так? Это же была шваля, а не армия. Подонки, наркоманы, лодыри, панки, стиляги чертовы только и считали часы до дембеля. За их спинами Кравец сказал мрачно — Мы не могли сделать лучшей услуги Кречету, чем высадить суда американцев. Теперь все, кто колебался, — его люди. Кременев покосился на его одухотворенное лицо. — А вы? Я? Я пойду за вами до конца. — Понятно, — прошептал Кременев. — Кравец пойдет за ним до конца не потому, что верит в право на переворот, а из-за личной преданности ему, спасшему его отца от суда, — А это тоже победа Кречета, ибо кто из современных офицеров знает такие понятия? «Услугу Кречету оказали еще раньше», — бросил он с горечью, «когда натовцы, решив добить Россию, поспешили придвинуть свои войска к границе. Все равно нашлись бы Кречеты». Смитсонсон что-то кричал в микрофон, требовал сведений. Русские офицеры видели его белое лицо и вытаращенные в муке глаза. «Но я не предполагал, никто не предполагал. Если бы мое правительство знало, нас бы не послали!» Кременев крикнул зло. «Довольно распускать нюни! Быстрее вперед, танки!» «Но они все!» — прошептал полковник. «Все ваши погибли!» Эти танкисты с холостыми зарядами пошли на все, чтобы остановить. Знали же, что погибнут. Они знали, но... Я читал, что это русский прием. Таран лоб в лоб. Нестеров, ваши танковые армии на Курской дуге. Но в наше просвещенное время... Кременев ухватил его за и встряхнул изо всех сил, заорал в лицо. «Встряхнитесь! Поздно жевать сопли!» «У вас еще три танка, быстрее на КП, там кречат с горсткой людей. У них ни танков, ни гранатометов. Надо успеть захватить, пока не отступили к зеленым». Смитсонсон прошептал Иисус Христос, «Только бы еще и зеленые не, не станут», — заверил его Кременев. «Солярки в обрез, гусеницы берегут, премии за экономию топлива обещано». «Что мы делаем? Что мы делаем?» — с тоской вскрикнул Смитсонсон. Он побежал к танкам. Песок взлетал из-под ног, словно через пустыню мчался страус. Кременев не понял, почему тот не отдал приказ по радиосвязи. Но полковник с разбега вскочил на танк, откинул люк, что-то крикнул. Оттуда поспешно вылетел танкист, с такой торопливостью слезал, что скатился, за ним выбрался второй, а полковник исчез в недрах огромной машины. «Уже отказываются», — понял Кременев. «Сам поведет машину, все-таки он покрепче, а эти двое уже не вояки, да и те, что в двух оставшихся, годятся ли. Лишь бы... лишь бы подъехали грозно-рыча моторами к КП. Этого хватит!» Он кивнул к Кравцу, тот пересел за руль. «Поехали, — сказал Кременев, — впереди. Может, за танком?» «Они уже не к черту, — огрызнулся Кременев, — они и Вторую мировую прошли, как на параде. Ни одного тарана за всю американскую историю, за все войны, представляешь?» «Нет», — ответил Кровец честно. Кречет мазнул по нам скользящим взглядом, отвернулся и стал смотреть в трубу. Кроме него в блиндаже были трое солдат, даже не спецназовца, а простых — соложат. Испуганных и растерянных двое из тех юнцов, что приняли ислам, а третий вовсе с университетским значком, молоденький лейтенант, что приносил нам телефон. Сам Яузов, да еще я — доктор наук, футуролог, которого за последнее время столько били, что пора и прибить вовсе. Футуролог — это что-то вроде предсказателя. Так за то, что не предсказал такое. Три американских танка, единственно уцелевшие после страшного нелепого боя, когда были уничтожены все танки русских, двигались уже медленно, словно человек через болото, нащупывающий твердую почву. Похоже, переговаривались постоянно, потому что то один, то другой выдвигался вперед, Явно с неохотой, тут же притормаживая, давая себя обогнать другим, но широкие жерла исполинских пушек были нацелены на блиндаж, в котором укрылись мы, русские, взять кречета живым или мертвым, и западная цивилизация будет спасена. Пулеметы перестали строчить, из динамика рвались переговоры на английском, танки были уже в полусотни шагов, когда остановились огромные пушки и нацелились в нашу сторону. Я сцепил зубы, ожидая, когда тяжело громыхнет. Там черное дуло исчезнет во ослепляющей вспышке, а здесь стегнет болью. Очень недолго, ибо снаряд из такого танка разнесет любое противотанковое убежище со всеми, кто там. «Мы были высоки, русоволосы», — раздался за спиной высокий мальчишечий голос, солдат, который с образованием жадно затягивался в интервалах между словами, а на танке смотрел из-под лобья, как молодой бычок на красные трусы зоотехника. «Вы в книгах прочитаете, как миф, о людях, что ушли, недолюбив, докурив последней папиросы». Прикрывая головы, мы изредка видели, что солдаты в углу сбились в кучу, о чем-то быстро переговариваются. Один притащил ящик, его взломали, быстро выхватывали что-то. На головы и спины сыпались щепки, песок, мелкие камешки. Один из этих трех танков вдруг словно потерял терпение, сорвался с места и помчался прямо на блиндаж, точнее, на его остатки. Кречет побледнел, рука его с пистолетом поднялась, он всерьез готовился стрелять из пистолета по танку. За первым танком с места сдвинулся второй, а затем и третий, словно с неохотой, но тоже понесся прямо на последний оплот президента. Один из солдат, я узнал в нем того с университетским образованием, передал дымящийся окурок другому, а сам выскочил рывком и бросился к танку. Оттуда после паузы хлестнула длинная пулеметная очередь. Солдат упал, откатился, вскочил и бросился снова к танку. Он хромал. На светлой гимнастерке отчетливо были видны пятна крови, что увеличивались с каждым мгновением. Танк взял чуть левее, обходя солдата, но тот прокричал что-то и прыгнул. Прыгнул, успев угодить под гусеницы танка. Я услышал яростный вскрик кречета. Тут же раздался мощный взрыв. Танк чуть подпрыгнул, промчался еще чуть. Правая гусеница слетела, а из-под днища повалил дым. Второй солдат, жадно затянувшись, передал окурок третьему, выскочил и успел добежать до второго танка как раз в тот момент, когда тот, сбавив скорость, огибал горящий танк. Солдат бросился под танк молча, нацелено, словно всю жизнь шел к этому. Взрыв тряхнул танк, он остановился сразу, будто его пригвоздили. Из-под днища повалил черный дым. Люк откинулся, показался человек в горящем комбинезоне. Кречет яростно, крича, выпустил по нему всю обойму. Танкист успел соскользнуть с брони, но упал возле гусеницы, Больше не двигался. Третий солдат, тоже жадно и часто затягиваясь, погасил окурок, от которого уже ничего не оставалось. Кречет заорал, яростно раздувая ноздри, от крика вздулись жилы и едва не полопались вены на висках. — Стой! Стой, сопляк! Запрещаю — Запрещаю! Солдат на миг повернул в нашу сторону грязное лицо в маске из пота и серой пыли. Глаза блеснулись дерзкой удалью. Мне показалось, что он сказал президенту, куда засунуть его приказ и куда идти самому, а для него, русского солдата, сейчас важнее само дело президента. Он выскочил и побежал к последнему танку. Бежал он тяжело. Теперь я понимал, что они навязали на себя взрывчатку, что не взорвется иначе, как под большим давлением, а танк выпустил... короткую очередь, остановился, вдруг попятился, солдат бежал к нему, танк пятился, все набирая скорость, солдат бежал, пытаясь догнать, временами все скрывалось в пыли, я смутно видел очертания чужого танка, пропотевшую спину, прозвучала пулеметная очередь, солдат вроде бы исчез, потом снова мелькнули его плечи, затем остался только грохот убегающего танка. Что? «Что они делают?» — прошептал Яузов. «Что они делают?» — лицо его кривилось, в глазах стояло изумленно потрясенное выражение. Коган морщился от частых вспышек блицев, даже на миг прикрыв глаза ладонью, когда ему засветили в лицо едва ли недуговой лампой. Похоже, собрались газетчики и телевизионщики не только со всей России, но и со всего света — Он стоял на трибуне все еще с несколько ошарашенным видом, словно впервые злой и язвительный, не мог подобрать достаточно едких слов. Губы шевелились, глаза устремлены в одну точку, словно на ходу составлял речь, одновременно подсчитывая убытки. «Мне трудно выступать», — сказал он напряженно, — «потому что ситуация меняется так стремительно». Когда я был на пороге, позвонил американский посол. Нет-нет, дело было не в задержке платежей по кредиту. Скорее, все как раз наоборот. Посол предложил нашей стране кредит. Да-да, в котором раньше было отказано. Сказал, что решение только что пересмотрено. Тишина была мертвая. Потом Гоголев спросил недоверчиво. Это на 6 миллиардов долларов? На 6 миллиардов. По тот же процент...» — Коган кивнул. «У меня создалось впечатление, что они готовы снизить даже его. Я не сторонник речета, но должен заметить, что в США напуганы. Конечно, возмущенные наши посольства пикетируют защитники прав человека, но что там напуганы...» Это голову даю на адрес. И, как отвечающий за финансовую сторону, за деньги России, я готов с некоторыми оговорками, разумеется, поддерживать действия неприятного мне политика этого генерала. По лицу было видно, что спохватился и явно хотел добавить, что поддерживает лишь финансовой политики. Все-таки Кречет стремительно сближается с исламским миром, а тот на ножах с Израилем, но все равно на него смотрели, как на выходца с того света. Гоголев спросил недоверчиво, «А почему вы связываете предложение посла с этим безобразием на Святой Манежной площади?» Коган развел руками, «На следующий день после... после той порки мусульман... что появились пьяными на улицах, со мной стали добиваться встречи представители крупнейших финансовых групп Европы. Я, честно говоря, даже не связала это с той поркой. Думал, будут снова требовать уплаты процентов, соблюдению условий финансовых операций, но чтоб сами начали совать деньги в карман... Да какие? В мертвой тишине Гоголев спросил торопливо, какие... «Боюсь даже вышептать», — признался Коган. «Европейский банк предложил три миллиарда. Всемирный банк предлагает четыре с половиной. Межконтинентальный банк дает уже в следующем месяце шесть. У меня волосы встают. Но все кредиты предлагаются по льготные проценты, к тому же с неслыханной отсрочкой». В зале снова начал разрастаться шумок. Глава национал-либералов выкрикнул с места «Не брать!» Они хотят, чтобы мы у них вечно в должниках ходили. «Как — Как? — вскрикнул Гоголев жалко. — Как не брать? Нам отцы говорили, дают — бери, бьют беги — беги. Главный национал-либерал заорал зло. — Это вам такое отец говорил. Какой отец таков и сынок? А мне говорил, бьют — дай сдачи. Коган начал собирать бумаги. Видя, что министр финансов уходит, в зале заорали, требуя задержаться. Гоголь спросил неверяще, «Если это так, когда вы представите на утверждение список кредиторов?» «И кредитов!» — Коган покачал головой. «Вряд ли это придется делать. Почему?» — кречет велел отказаться. В зале раздался крик ярости. В далеком зоопарке чуткие звери забеспокоились, а самые пугливые начали бросаться на стены. В реве и гвалте потонул сатанинский хохот главного национал-либерала страны и его выкрик «Правильно!». Гоголев с трудом пробился через рев и крики «Вы полагаете, он все еще способен исполнять функции президента?» Коган развел руками с самым сокрушенным видом, как никогда более. «Объяснитесь», — потребовал Гоголев, — «он отверг кредиты Запада, потому что ему предложили более льготные кредиты, с Востока, гораздо более крупные, без всяких условий, понимаете, без всяких условий». Это в наше время, когда правительство дает Тульской или Рязанской области кредит под дикий процент на кратчайший срок, да еще обязывает губернатора сапоги лизать всему кабинету министров. Простите, как человек... И уж извините, надо же доставить радость некоторым товарищам, как еврей я предпочел бы кредиты Запада, но Восток сейчас нам с финансовой стороны куда более привлекателен, а уж про политическую сторону не говорю, это не мое дело». В зале стоял рев. Корреспонденты торопливо кричали в сотовые телефоны, диктовали. Многие сразу же повели прямые передачи по всем мировым каналам. Гоголев скинул руки, стараясь приглушить шум, сказал угрюмо разочарованно «С политической понятно». «Мы собрались здесь, чтобы дать оценку работе президента с морально-этической позиции. Способен ли такой президент, обманувший чаяние народа, стоять во главе?» — Коган прервал. «Всем предыдущим руководителям давали хотя бы сто дней, и лишь тогда спрашивали первые результаты». Кречет за месяц успел натворить бед больше, чем Орда Мамая за десять лет. Мы должны принять меры сейчас. Коган посмотрел в зал, чему-то улыбнулся, развел руками. Дело ваше. Я только доложил состояние дел в финансах. На сегодня денег у нас даже больше, чем нужно, чтобы заткнуть все дыры. Останется достаточно, чтобы развивать экономику. В зале поднялся шум такой, что голос Гоголева потонул в нем, как писк комара в реве прибоя. Коган смиренно спустился с трибуны, тихий, скромненький, понурый, из переднего ряда вскочили депутаты, окружили, орали, кто-то замахнулся кулаком, руку перехватили, завязалась драка.